«К народу фулл» — «огонь и дождь». Это произошло по возвращении братьев в Корсунь. Сидели за ужином у архиепископа Георгия. Сотрапезники расспрашивали о подробностях путешествия, о самой полемике в Хазарской столице. Среди прочего, братья рассказали и о том, что когда Каган перед прощанием выразил намерение одарить их дорогими подарками, они с благодарностью отказались отбирать Но попросили отпустить с ними своих единоверцев рамеев, которые, как они узнали, пребывают по разным причинам в хазарском плену. Каган оказал се милостив. Так на обратном пути в их походной дружине оказалось на 20 человек больше. Не дороже ли такой прибыток любых даров. Неожиданно, когда поднялись от трапезы, Константин обратился к владыке Георгию с тихой просьбой: Отче, Сотвори обо мне молитву, как если бы отец мой помолился обо мне. Кто-то из присутствующих всё же расслышал эти его слова и, улучив минутку, полюбопытствовал, почему именно так, младший из братьев попросил владыку. Отвеща философ, читаем мы в житии: "Воистину, от нас отыдёт утро ко Господу". Что понимать под этим утро? На завтра или в скоре? Похоже, глава епархии был уже смертельно болен, но никто из его окружения не оказался готов к скоротечной развязке. Событие запомнилось о географам как свидетельство особой духовной собранности и чуткости Константина в самый канун кончины херсонского владыки. Наверняка братья участвовали в отпевании и погребении архиепископа Георгия, так паотически приветившего их и так расположившего к себе. Вскоре же перед тем, как им покинуть Корсунь-Херсон, произошло ещё одно событие, задержавшее хотя и ненадолго братьев в Таврике. В житии Кирилла оно стоит как-то особняком. По первому впечатлению описанное происшествие словно попало сюда из какой-то иной истории, посвящённой совсем другому герою, ни напрямую, ни косвенно, случившиеся не связано с заданием, полученным братьями в Константинополе. Да и сам рассказ об этом событии начинается в житии как-то вдруг, с весьма живописного, даже экзотического описания места действия. «Бетте же в фоульсте языцы дуб велик, срослся с черешнею, под ним же требы дияху, нарицающий именем Александр женску полу, не дающие приступать и к нему, не к требам его». Итак... Речь заходит э неким фульским языке рода племени народа люди, которые будучи сугубыми язычниками, избрали объектом поклонения и совершения своих треб какой-то впечатляющий размерами дуб, к тому же причудливо сросшийся со стволом черешня, что, видимо, и стало причиной выбора дерева для священнодействий. Судя по тому, что эти люди присваивают дереву человеческое имя Александр, дубу явно приданы свойства мужского божества. Поклонение сакральному древу доверено только мужчинам племени. Оказавшись в такой вот, если не первобытной, то вполне патриархальной обстановке, Константин не теряется и сразу вступает с мужами в беседу. В житии не указано, на каком языке ведётся разговор. Но, судя по его насыщенности вероисповедными вопросами, перед философом толпятся язычники несколько особого склада. Если не все, то иные из них уже крещены, а остальные, по крайней мере, наслышаны о христианстве. Однако живут без постоянного духовного окормления и потому снова уклонились на тропку к своему капищу, к преданиям и обычаям родной старины. В свои укоры философ начинает с того, что напоминает мужам о древних эллинских язычниках те ведь на вечную муку отправились за то, что вместо бога поклонялись небу и земле такой велицей и добрей твари насколько же незавиднее участь тех, кто поклоняется дереву вещи такой малой и ничтожной, подверженной гниению и огню, если уж прильстились вещью ежеминутно готовый в огонь, — увещает Константин, — как о имате и сбыте от вечного огня. Фульские мужи оправдывают поклонение дубу тем, что не сами они такой обряд придумали, но блюдут обычаи своих отцов. Дуб помогает им при засухах, а от жертв ему происходят обильные дожди. Если они дерзнут отречься от отеческих преданий, не увидать их роду дождя до самой смерти. Тогда философ, указав на Библию, говорит собеседникам, что о них, а о их народе, в этой книге напрямую сказано. «Бог о вас в книгах глаголит, а вы, как и ся его, отмещите. И сайябо от лица Господня вопиет глаголя «Гряду ас собратье вся племена и языки, и приидут и узрят славу мою» и поставлю на них знамение и пошлю от них спасённые в языки в Тарсис и в Фаул и Лауд и Масох и Фавел и в Ладу и в Островы и в дальные и же несут слышали моего имени и возвестят славу мою в языцах глаголет Господь вседержитель и ещё говорит се ас пошлю рыбаря и ловтям много и от холм и от скал каменных изловят вы приводя отрывок из книги пророка Исаии философ хочет, чтобы слушающие его мужи не только удостоверились в древности своего народа фул, но и в том, что сам Господь устами пророка милостиво вспоминает их среди иных языков. Не хочет вседержитель, чтобы этот народ затерялся в далеке понапрасно, не придя к общему спасению. А знаете же, братия Бога сотворшего вы, увещевает Константин прямоухих слушателей: се евангелие нового завета Божие, в нём жеся есть те крестили. И тут после напоминания о том, что они ведь уже крещены и что негоже им теперь отступаться, пятись к прошлому, от которого отреклись. И толпым уже выступает старейшина рода Он подходит к Константину и, видимо, припомнив, как это положено делать, целует Евангелие. Следом за ним тоже делают все остальные. Философ раздаёт каждому по белой свече, вместе идут к дубу. Константин берёт в руки секиру и наносит первый удар по стволу. 33 наносимых проповедникам удара это 33 года земной жизни Сына человеческого. Вокруг молча стояли мужи следующий в счёте он замахнулся в последний раз кто примет тёплое топорище из его ладоней он рубил под самый корень и пусть так же целит тот кто вызвался быть следующим секира переходит из рук в руки но это не всё щепа сучья стволы всё всё должно быть предано огню чтобы ни у кого не возникло желания сорудить себе башка даже из обломка дерева пятницы некуда В ту же самую ночь пролился на народ фул и напоил его землю освежающий дождь. И порадовались люди такому обильному от самого всемилостивого бога сошедшему водосвятию. Место действия. Маленький отрывок из жития Кирилла. Своей живописностью и загадочностью притягивал и продолжает притягивать к себе особое внимание исследователи разных поколений и специальностей. Непривычным предстаёт в нём и сам Константин, смахивающий на какого-то отважного одиночку-миссионера из романтического авантюрного сюжета. Разве не с риском для жизни проникает он в мрачноватую толпу язычников, пугает их огненными карми и даже секиру берёт в руки? то есть покушается на самое заветное, на святыню, с которой упорные древопоклонники связывают не просто благополучие, но в первую очередь существование своего племени. Особенно это Сикира способно удивить в руках философа. Мы-то до сих пор знали его как опытнейшего в словесных противоборствах богослова, мыслителя, книжника, и вдруг Но, впрочем, он ведь и теперь с неизменной книгой в руке. Он и теперь, будто в каком-то озарении, безошибочно находит у любимого пророка слова, обращенные прямиком к слуху стоящих вокруг него людей. Он и теперь покоряет убедительностью своего горячего исповедного слова. А Секира, что она... Можно подумать, за пять лет жизни на горе он ни разу не выходил на рубку буковых или еловых стволов для монастырских печей? Ходил со всеми, не отлынивал. Здесь, в Таврике, знать уж сам воздух ее таков, он вообще живет какой-то до густоты, до звона в ушах, заполненной событиями жизнью. Да тут что ни событие, то ни предвиденность. Еврейские книги, разыскание мощей Климента, Русские письмена, встреча с хазарским воеводой, самарятяне отец с сыном, угры с их волчьими завываниями, наконец эти фулиты при дубе Александре. Может ли он, даже если все вещи уже упакованы для возвращения в столицу, не взойти на их холмы, не вскарабкаться на их скалы, откуда из каких преданий подслушанных у других народов попало к ним само имя Александр? Так он воспитан этот человек школы Фотия. Ему сотрачических лет привита ненасытность запросов исторических, литературных, богословских, языковедческих. Это человек имперского кругозора. Он мыслит в масштабах первой в мире христианской державы и её ближних и дальних окрестностей, а не в пределах улицы, квартала, жилья с полками книг. Державный уровень запросов не позволяет его любознательности превращаться в рассеянность. Все новое, что он открывает для себя, он прибавляет, приторачивает к уже открытому. Его ведение не обессиливает самое себя, но раз от разу становится более цельным». И Константин с Мефодием и их таврические сограждане – с которыми братья наверняка советовались перед своим походом к фулитам, знали об этом племени куда больше, чем сказано в житии Кирилла. И чем знаем теперь мы. Для рамеев-тавричан того века народ фулитов был не более таинственным и экзотичным, чем, к примеру, те же готы, хазары или венгры. Это для нас язык фул стал историческим экзотом поскольку никаких его достоверных следов на пёстрой этнической карте Крыма и остального мира сегодня не сохранилось. В пору же пребывания Салунских братьев в Таврике существовал среди других населённых мест полуострова целый город по имени Фулла. Это была та самая Фулла, в которой, как явствует из его жития, томился в заточении Иоанн, епископ Готский, схваченный хазарами после подавления годского восстания позже прямо из той же Фульы благодаря помощи местных жителей Иоанн был переправлен морем в Амастридо. В 8 и 9 веках на полуострове наряду с Херсонской, годской, суржской и боспорской существовала и отдельная фульская епархия, возведённая затем на степень архиепископии примечание. Митрополит Макарий Булгаков в своей истории русской церкви сообщает о ней, в частности, епархия Фульская была без сомнения очень необширна, почему и присоединена впоследствии к епархии Сурожской под ведением одного архипастыря. Конец примечания. Помимо упоминания фульского языка в житии Кирилла, есть ещё одно свидетельство об этом народе, и исходит оно непосредственно от самого Константина. В сочинении под названием "Похвала святи ей Богородицы Кирилла Философа" примечание авторства похвалы, обозначенное в рукописном памятнике древнерусского происхождения, достаточно долго считалось спорным, но недавно благодаря публикации исчерпывающей аргументированной статьи А.А. Турилова, посвящённой памятнику, стало возможно говорить о принадлежности похвалы перу Константина Кирилла, конец примечания. Автор приводит развёрнутый перечень народов Европы, Азии и Африки, прославляющих Божью Матерь. В этом перечне различаются следы хазарской экспедиции салонских братьев, в том числе их знакомства с народами Черноморского побережья, Кавказа и верами грузинами, абазгами, абхазами, аланами, предками осетин и с народами Крыма, среди которых названы не только скифы, но и годфи, готы и фили, фулы. Но перечень есть перечень, в нём отсутствуют более подробные географические уточнения, в том числе, как и в ЖТИ, не обозначено хотя бы приблизительное место встречи Константина с фульскими мужами. И всё же фулам, пусть и с большой отсрочкой, повезло. Отечественная историческая наука в первую очередь археология, Неустанно разыскивают их уже с 30-х годов XIX века. Именно тогда славист Пётр Кеппен в своём крымском сборнике писал: "Можно бы думать, что имя этого места скрывается в названии Русскофули или Русскофилькале, которое татары дают следам построек на Никитском мысу. Другое название, напоминающее эту же фулло, есть Костропуло". Здесь Кепен имел в виду урочище Кастропуло или Кастрофуло, находящееся между Фаросом и Семиизм. То есть он искал фулло на береговой кромке южного Крыма. Уже в советское время археологические розыскания фуллы передвинулись в континентальный Крым, а Бертье, Делагард, а затем и Якобсон указывали на крепостной город Чефут-Кале в окрестностях Бахчисарая как на самое вероятное место существования города. По мнению исследователя из Кактобеля Александра Баспорца Шапашникова, больше шансов на это имя имеет византийская крепость на ТП Кермян. Суждение, по крайней мере, бескорыстное, если иметь в виду, что чаще всего нынешние археологи в связи с Фуллой указывают на плато Типсин в непосредственных окрестностях кактыбеля, можно сказать прямо за его околицей. Раскопки, которые производились здесь в 20-е, а затем в 50-е годы прошлого века, выявили фундамент огромной трёхнефной базилики, возведённой на месте более старой тоже каменной. Это во всём средневековом Крыму самая большая базилика после кафедрального апостольского собора в Херсоне. По результатам розысканий на конец XX века археологи А. Герцен и Ю. Магаричев насчитали в связи с фуллами более 15 вариантов их локализации. Они же пришли к осторожно скептическому выводу, что в Крыму возможно были не одни фуллы. Скитания в поисках неуловимого этнонима и топонима В скептически настроенных крымских кругах теперь рассматривают едва ли не как блаш или сумасбродство. Одно очевидно, место действия, описанное в житии Кирилла, не сам епископский город Фулла или Фуллы, как теперь его чаще называют, а какая-то дебрь, глухомань. Симферопольский археолог Александр Джанов показывал автору этих строк современную карту-разверстку Заповедного Крыма, на которой среди пещер водораздельного горного плато, в нескольких километрах от приморского посёлка Рыбачий, обозначена пещера по имени Фуль. Местность действительно маловодная, поскольку речки и ручьи скатываются с плато или в сторону моря, или в континентальном направлении. Глядя на карту, невольно вспоминаешь жалобы фульских древопоклонников на бездождие. Эти места малолюдны до сих пор, но наше с Джановым восхождение к пещере было прервано почти у подножия Карабий Яйлы неумолимыми стражами подгорных виноградников, заподозривших в нас расхитителей народного или уже приватизированного вместе с самой грунтовой дорожкой добра. Притча Возможно, философ, приводя фульским скрытьникам высказывание пророка, в котором упомянут сыны язычников и народ фул, не был вполне уверен, что именно о его слушателях говорит Исайя. Но безусловно, что пророческий призыв к язычникам, даже самых отдалённых дебри и островов, они вправе были воспринять как увещевание, обращённое в первую очередь к ним. Как и когда Эти люди оказались в Таврике. Они ведь, как те же готы или венгры, могли прикочевать сюда из очень дальних пределов земли. Великое переселение народов, самое бурные события которого прогрохотали в пределах Европы ещё до появления салонских братьев на свет, не прекратилось и на их веку. Живя на малом Олимпе, они не могли не слышать множества историй о непривычности и невзгодах пограничной службы от своих славянских учеников вчерашних малоазийских граничар. По сути, пограничная служба, как незаменимое средство обеспечения надёжности и устойчивости всякого государства в его собственных пределах, в Тебе кое-где и кое-как налаживалась. Рубежи великой империи ромеев только кое-где и кое-как намечались оставаясь по преимуществу чистой условностью, заветной мечтой стратегов, игрой ума государственных мужей. В этом Ромеи удостоверялись чуть не каждый год, а совсем недавно в 860 убедились с особой наглядностью. Покидая Таврику в следующем 861 году, братья оставляли не великую по размерам прибрежную кромку византийской земли, тоже, по сути, не обеспеченную границами. На востоке от нее колышется дебелая рыхлая плоть многоязыкой и многоверной хазарии, лишь по недоразумению считающей себя империей. Если на север глядеть, там в безмерности, тоже не отмеченной никакими межами, рубежами и оплотами, обитают славянские племена, озадачивающие ромеев то несметностью своей морской армады, то как теперь в курсу не Херсонии письменами неведомого чьего изобретения а эти малые числом фульские мужи со своим Александром приютились на скалистом лесном за крайке фульской епархии и похожи на остаток потрёпанного невзгодами народа который знавал лучшие дни и даже был знаком с христовым благовестием Но напоследок прислонился к дубовому стволу, вымаливая себе хотя бы дождя. Житийный рассказ о встрече Константина с этими людьми похож на притчу, и её назидательный смысл обращён к душе каждого христианина, когда бы он ни жил. Ты можешь, увидев место языческого рождения, благоразумно обойти его стороной. Можешь спрятаться за кустами и с любопытством поглядеть на невидаль. Можешь даже восхититься причудливостью дуба, переплетшего свои ветви со стволом и кроной старой черешни, умилиться при виде светлых одежд этих людей, совершающих свою загадочную требу, поджаривающих в клубах голубого дымка что-то мяса, так дразняще похожее на шашлычное, и можешь со вздохом растроганного миролюбия подумать про себя: а что? И у них свои боги. Как это хорошо, у каждого в душе свой бог. Зачем же спорить, ссориться, выяснять, чей Бог лучше? Кому-то лучше с Христом, кому-то с деревом. Сойдемся на этом, переплетемся своими душами и своими богами, как эти дуб и черешня». Наши Константин и Мефодий, а они, как всегда или почти всегда в этом своем хождении были вместе, оказавшись возле языческого требища, поступили, как видим, совсем не так. Совесть христианская – подсказывала им, что нельзя ни обойти требищю стороной, ни спрятаться в кустарнике, ни благодушно махнуть рукой, да ладно пусть себе тешится. И если кого-то из читателей этой книги возмутит то, как поступили братья, то зачем же ему вообще читать такую книгу? Наши герои и дальше не изменят ни себя, ни пославшему их на апостольский путь.